Глава 8. Высоко сижу, далеко гляжу. Говорила мне мама. Доченька, ходить по чужим огородам нехорошо. Или это была не мама? Нет, по-моему, все же это сказала экономка. После того, как меня с друзьями в нежном возрасте застукали за выдергивание морковки с грядок. Я тогда в первый раз отправилась в свободное плавание. Именно так и совсем я ни от кого не сбегала. И в соседней деревне познакомилась с ребятнёй. Я же не знала, что огород, куда мне привели, чтобы угостить вкуснючей да усеру морковкой, окажется чужим. Морковка, к слову, и правда оказалась очень вкусной. И да, до того самого усеру. Но это было потом, как и нотаться о том, что маленьким девочкам так выражаться некрасиво и зазорно. Именно тогда я для себя уснила, что повторять в доме все, что слышу на улицу, не стоит, как и быть обнаруженной на чужом огороде, а к побегу, вернее, прогулке, нужно подходить с умом. Меня, конечно, не били, но использовали более тяжелое наказание. Игнорировали. Именно так. Родители со мной не сильно часто общались, и эти минуты я очень ценила. И когда их становилось еще меньше, это была маленькая детская трагедия. Так, к чему это я? А, к тому, что береза одна, и вчетвером на ней очень неудобно. И как только мы все на нее взобрались, хотя... «Когда за тобой гонится зверюга явно демонического происхождения, пусть и похоже на обычного добермана, вопрос стоит не как высоко забираться, а как это сделать быстрее». «Нелла, мы, конечно, очень хотим есть, но не настолько, чтобы сражаться со сторожевой псиной, хватая за ствол покрепче, чтобы не так сильно давить попой. Не на очень-то крепкую ветку прокряхтела я. Я не знала, что сюда приставили сторожа. Почти плача, ответила девушка, уставившись на подпрыгивающего, как горный козел и пытавшегося до нас дотянуться пса. «Никогда здесь не было собак!» «Это непростая собака!» Свешиваясь с верхней ветки, рассматривала гавкающего монстра Кэсси. «А какая?» Стелла забралась выше всех и, не решая садиться на ветку, опиралась на нее ногами у самого ствола. «Демоническая!» «Вижу контур привязки на руну на ошейнике!» «А я угадала!» Мысленно хмыкнула. все таки демоническая зверюга. Обычно животные любят ведьм». Конечно, натасканные сторожевые собаки все равно будут гавкать, но не с таким убийственным блеском в глазах и пеной из пасти. «Демоническая?» — воскликнула Нелла. Еще сильнее вцепилась в соседний сук, но с интересом посмотрела вниз. «Никогда таких не видела!» «Неудивительно! Демонологию, магию Нижнего мира обычно изучают на последних курсах». «Тогда откуда ты знаешь про эту руну и собаку?» Нелла посмотрела вверх на Кэсси. «Я люблю читать». Пожалуй, то плечами. «А рунология — ее страсть!» — добавила я, вспомнив, с какими книгами подмышкой постоянно видела ее в Академии. Кэсси с удивлением посмотрела на меня. «Да, я люблю рунологию. А еще поражает, как руны способны открывать врата в нижний мир и взаимодействовать с его энергией. Кстати, вы знали, что...» Внезапно собака внизу перестала истошно лаять и начала примиряться к стволу, чтобы на него залезть. «И будь это какая-нибудь другая псина...» Мы бы не насторожились. Но это демонический пёс, а значит, что? Правильно, эта животина при желании может не только вскарабкаться на ствол, но и как бобер перегрызть его основание. «Мамочки!» — пропищала Несси. «Девочки, карабкаться уже некуда!» — предупредила находившаяся выше всех Стелла. «А придется! – констатировала я, наблюдая, как демоническая псина выпускает длинные антрацитово черные когти и впивается ими в ствол дерева. «А я ведь когда-то так мечтала о собаке!» «Нашла, о чем сейчас думать!» — возмутилась сверху Стелла, а потом как-то странно затихла, и я услышала тихое «Хотя...» «Скажи мне что-нибудь плохое!» — внезапно попросила мне с горящими глазами. «Тебе там случаем голову не напекло?» — Вытаращила я на нее. «Ну же, я знаю, ты можешь!» И, видя мое замешательство, злорадно добавила. «Что, язык отсох?» Или, кроме как на создание любовных зелий, твой маленький умишка больше ни на что не годен? Ты совсем умом двинулась?» Вытаращилась я на нее, не понимая, зачем она сейчас решила затеять ссору. «Дура блондинистая, нашла время! Всегда считала, что у тебя мозг с кулачок, но убедиться в этом сейчас даже обидно». Я посмотрела вниз, на сосредоточенно взбиравшуюся по столу собаку и готова была поклясться. Свесив из пасти длинный черный язык, она предвкушающе улыбалась. «У тебя самой мозг с кулачок!» — разозлила Стелла. «Слушай, но ну я знала, что ты меня не любишь». «Что? Да чтоб тебя демонические псы любили и все твои желания исполняли!» Я ощутила прилипшую к ментальному телу пленку, проклятие и возмущенный взгляд на блондинку. «Ты совсем офонарела?» «Что, получилось?» Я встретила взгляд ее полных надежд глаз и совсем перестала что-либо понимать. «Да не тупи, Тильда!» — разозлила Стелла. «Я что, зря тебя проклинала? Проверя, давай действия проклятия над чертовой псине. И тут до меня дошло. «А ведь идея хороша. Зная Стеллу и ее проклятейный талант, можно надеяться, что нас сегодня все-таки не сожрут». Я посмотрела вниз на пытавшуюся ухватить с меня за ногу собаку. «Эй, красавчик!» — позвала я его и передернулась, когда его, покрасневшие от гнева глазки, уставились на меня. Сглотнула и опасливо повыше поджала ноги в чудом сохранившихся чулочках. Пес проследил за моим движением взглядом и снова ставился мне в глаза. Задумчиво подергал острыми треугольными ушами, принюхался и полез вверх по стволу с такой скоростью, что я не успела даже дернуться, как он укладывал на мои колени свою слюнявую морду. «Сила любви творит чудеса!» — донеслось через некоторое время сверху. — Ага, убивать нас у лес гораздо медленнее. — Слушайте, — прошипела я, постепенно приходя в себя от шока. — Давайте уже слезайте, — дрожащей рукой погладила встрепенувшегося бермана. Мы ведь их отпустим, правда? И немного подумав, дрогнувшим голосом добавила. — Мы хорошие. Пёс тяжко вздохнул и прикрыл глаза, ожидая поглаживаний. Пришлось гладить, но богатое воображение так и подсовывало яркие картинки, в которых фигурировала моя рука, зубы пса и море крови. Спускались с дерева девочки дольше, чем забирались на него. Пес спрыгнул в один прыжок, а вот я застряла. Мгновение назад мой мозг был загружен множеством архиважных проблем, связанных с сохранением жизни. Но сейчас до меня дошло, что я сижу высоко, на дереве, а под попой некрепкий сук. И кажется, всего-то и нужно, что спуститься на несколько веток ниже, повиснуть на руках и спрыгнуть на землю а я никак не могла сдвинуться с места. «Что со мной такое, а? Может, Стелла вместе с проклятием любви демонических псов на меня еще и боязнь высоты наслала? А может, я просто по деревьям раньше не лазила? о что делать-то? Тильда, да сколько можно? Слезай уже!» — кричали мне снизу девчонки, и даже вырванными неподалеку морковками и огурцами манили. «Ага, я сейчас!» — бубнила себе под нос. Демонический пес сидел под деревом и не сводил с меня преданного взгляда. Внезапно он дернулся и оглянулся. Я проследила за ним и увидела, что из внутреннего двора замка выходят двое. «Шухер, девочки, сюда идут! Бегите!» «А ты прыгай давай! Бегите, я сейчас!» «Точно? Точно!» «Ну, смотрите льда, попробуй только не слезть и попасться!» Погрозила мне пальцем Стелла. И девчонки побежали, пригибаясь и стараясь быстрее скрыться за теплицами. Экспериментальный огород представлял собой довольно большое огороженное пространство, с грядками на открытом воздухе и множеством отдельных стоящих теплиц. Мы же спасались на одной из самых толстых берез, росших, посаженных в конце участка. Лучше бы яблоньки посадили, и фрукты бы были, и залез на них было бы проще, и слезать. За теплицами я не сразу разглядела, кто целенаправленно идет в конец огорода. А когда увидела и узнала, то сразу поняла, что до земли не так-то и высоко, и вообще не страшно. Подумать-то подумала, но сдвинуться с места так и не смогла. Когда ректор и новый профессор по травологии подошли ближе, я попыталась одернуть подоткнутую юбку, но, кажется, сделала только хуже. Взгляды мужчин остановились на моих туфельках и начали медленно подниматься по обнаженным ногам. Когда мои глаза встретились с потеневшими глазами ректора, я поняла: Да боги с ней с высотой, а вы с ней разобьюсь! Крепко зажмурилась и прыгнула. Лететь, казалось, не так уж и высоко, и мой полет даже прошел бы удачно. Если бы не маленькая ямка, в которую угодила нога, «Ай!» Больно прострелила лодыжку, и я упала на попу. Рядом тут же закружился и заскулил и беспокойный доберман. Но он меня больше не пугал. Лапочка ведь, когда не скалится. Зато быстро приближавшийся ректор со зверским выражением лица и развивающейся за спиной черной мантией заставил лыкнуть от ужаса. «Что? Я подвернула ногу?» «Нет, нет, я ударилась головой и потеряла сознание. Именно так!» Ну и что, что упала не сразу, просто обморок запоздал. Я тут же бухнулась на спину и закрыла глаза. Приоткрыла один, оглядела себя. Юбка задаралась так неприлично, что я не могла этого так оставить. Быстро одернула ее, сложила руки на груди и снова закрыла глаза, изображая обморочную. Нет, я понимала, что мой спектакль никого не обманул, но уж лучше так, чем смотреть в глаза сбешенному ректору. И так он уже стоит над душой, сапита явно сдерживает свой богатый словарный запас. «Матильда! Матильда!» — наконец рявкнул он, и я еще крепче зажмурилась. «Открой глаза! Хватит тут непонятно, что изображать!» Пес рядом зарычал, явно не одобряя такого тона в мой адрес. «Брунофу!» — услышала я голос профессора Эра Риттера. «А ты, Майкл, не рычи, девочка вон с какой высоты упала. Наверняка сильно ушиблась, а тут ты еще». «Вот именно. А можно сказать, чуть не убилась. А он на меня кричит». И вдруг так жалко себя стало, что я всхлипнула. «Где болит?» — участливо спросил оборотень. Дальше молчать с закрытыми глазами было уже глупо, к тому же меня жалели. Я вздохнула, беря себя в руки, и открыла глаза. Надо мной склонились две мужские головы с обеспокоенными выражениями на лицах. Я хлопнула ресницами и с несчастным видом призналась. «Кажется, что-то с ногой». «Давайте я помогу вам сесть». И оборотень взял меня за плечи, помогая приподняться.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 И, уставившись на нее, искренне удивился. Потом резко одернул и встал. «А что вы вообще делаете на экспериментальном огороде?» — спросил он. «И зачем залезли на дерево?» Вопрос, прямо скажем, неудобный, а потому ответ на первую его часть я пропустила. «Так Бруно!» — пожалая плечами. Магистр поддержал меня под руку и помог подняться. «Что Бруно?» — окинул ректор собаку хмурым взглядом. «Ну, я сюда, он за мной, вот». «Ага, оборотень посмотрел на недавно облюбованную мною ветку. Но сейчас-то он на вас не нападает. Почему?» «Да кто ж разберется в их собачьей душе?» «А это ваш песик?» «Мой», — кивнул магистр. «Погулять его сюда выпустил». «Ну вы тогда его расспросите, а я пойду, да?» И попыталась проскользнуть мимо мужчин. Маловероятно, что этот маневр у меня получился бы, но попробовать я должна была. «Стойте, адептка!» — усмехнулся оборотень.